Глава шестая. Неустойчивость цены жизни. Как я говорил в одной из предыдущих глав, вся жизнь состоит из компромиссов между противоположными влечениями, а хорошая жизнь заключается в умении гармонично согласовывать внутренние противоборствующие устремления. Таково положение вещей, как бы ни называли эту золотую середину, обычаи или мода. Я же в этой книге буду называть ее так, как мне нравится – личностной автономностью и целостностью. Если невозможен никакой жизнеспособный компромисс между давлением среды и личными устремлениями, если вверх берут либо личностные особенности человека, либо власть общества, тогда и личная жизнь, и общество, какими мы их знаем, в конечном итоге прекращают существование. Мы не всегда четко осознаем эту истину ввиду великого разнообразия общественных устройств, позволяющих жизни идти своим чередом, и еще большего разнообразия жизнеспособных структур личности. В то же время быстроту, с какой произойдет распад и личной жизни, и общества, в отсутствии шансов на жизнеспособные взаимные компромиссы, определяют и множество других обстоятельств. И прежде всего насколько сильно упорствует и общество, и личность в нежелании сдвинуться со своих позиций. Если тоталитарное государство насаждает свое господство так властно, что не оставляет даже узенькой кромки для компромисса с базовыми нуждами личности, тогда, как отмечалось в предыдущей главе, личность, чтобы выжить, должна разрушить или изменить такое общество. Когда государство полностью подчиняет себе личность, уничтожение последней – во имя торжества его высоких целей, становится неизбежностью. Если гитлеровское государство уничтожило не всех своих подданных, а всего несколько миллионов, то только потому, что не успело. Существовать оно продолжало, только в силу необходимости вступать во временные компромиссы с большинством своих подданных. Временные, потому что они не предполагались системой, а противоречили ее базовым долгосрочным принципам. Тем не менее, гитлеровское государство уничтожало личности, в нашем понимании, даже самых ярых своих приверженцев, что отражает судьба Эрнста Рема и биография коменданта концлагеря Аушвиц Рудольфа Хесса. Хесс, которого тоталитарное государство подчинило своему господству и который, как истинный нации, считал себя обязанным беспрекословно выполнять любые его требования – настолько отрешился от собственной личности, что превратил себя в послушное орудие системы. Хотя физическая смерть настигла его позже, он фактически стал ходячим мертвецом, когда принял под свое начало Аушвиц. Он не превратился в Музельмана, поскольку не знал нужды в пропитании и одежде. Но, повинуясь обстоятельствам, настолько изжил в себе самоуважение и самолюбие, всякое чувствование и осознание собственной личности – что с практической точки зрения перестал отличаться от бездушной машины, приводимой в действие по командному щелчку начальства. Руководящий принцип в основе тоталитарного государства дозволял только одной личности оставаться живой, то есть иметь волю и принимать решения, его вождю. Но поскольку ему требовались преданные, готовые на все подручные, этот принцип, особенно на первых порах, Не мог быть реализован во всей суровости первоначального замысла или одним махом, что не должно затушевывать его сущность. Чем более высокую ступень в иерархии этого государства занимал индивид, тем меньшее, а отнюдь не большее влияние он имел на выработку решений и тем больше жил волей фюрера. Высшие функционеры государства были простыми марионетками Гитлера. Многие настолько растворяли себя в тоталитарном государстве, что существовали только опосредованно, через фюрера. Кончилось тем, что многие разучились жить своим умом и знали только, как умирать. Нацистское государство правило миллионами немцев, чьи личности сформировались в обществе совсем иной природы, что правящая верхушка считала величайшим препятствием на своем пути к успеху. Хотя именно эти люди вращали государственные шестеренки все то время, пока существовал Третий Рейх. Эти мелкие людишки настойчиво требовали себе права на компромисс, что во многом шло вразрез с логикой системы. Но система нуждалась в них, пока не подрастет новое, воспитанное ею поколение. Вот тогда, как ожидалось, истинное тоталитарное государство вступит в свои права, Больше не стесненная надобностью идти даже на мелкие уступки в среде своих самых лояльных подданных. Я, напротив, убежден, что существование системы поддерживается только наличием огромного числа личностей, с которыми она вынуждена находить компромиссы. Тоталитарное государство, всеподданные которого тотально подчинены его руководящему принципу, производит лишь сытых, Хорошо одетых и обутых, исправно функционирующих живых мертвецов, только и знающих, как умирать, а как жить – нет. Но такое государство и таких подданных ждет скорый конец. Нацистская система ставила себе целью обезличить подданных, а политика истребления людей была только одним из ее логических следствий. Но именно эта политика была одновременно и самой чудовищной мерзостью, и самым говорящим проявлением духа системы. Обнаруженные в послевоенное время документы позволяют проследить процесс расчеловечивания, крайней точкой которого стали концентрационные лагеря. И поскольку сейчас сведения о них общедоступны, я позволю себе остановиться только на нескольких моментах. Российские и евгенические представления гитлеровской идеологии начали внедряться в концлагерях еще в 1937 году. Тогда стерилизации были подвергнуты не более десятка заключенных, в основном насильники и гомосексуалисты. Позже стерилизация в интересах улучшения расы постепенно уступила место уничтожению людей, считавшихся носителями нежелательных генов. Начавшаяся с малого практика набирала обороты в отсутствии какого-либо осуждения как внутри Германии, так и со стороны внешнего мира, что придало режиму смелости уже более открыто проводить ее. Со временем режим укреплялся и все больше уверялся в собственной безопасности, поскольку мог открыто транслировать свою идеологию, не независимым общественным мнением. Все это развязало нацистам руки, и их тоталитарное государство во исполнении своих принципов без стеснений применяло самые разнообразные практики расчеловечивания. В концлагерях, где более всего обнажались истинные наклонности государства, год от года все явственнее проявлялись методы, какими на практике достигалось теоретически постулированное несуществование личности. Тираны прошлого приговаривали людей к пыткам, за определенные совершенные лично ими деяния. В концлагерях даже пытки и смерть в значительной степени утрачивали привязку к конкретному человеку или конкретному происшествию. Был, например, случай, когда заключенного приговорили к порке, но освободили раньше, чем наказание было приведено в исполнении. Его лагерный номер присвоили новичку и через несколько дней подвергли порке его, поскольку наказание было назначено не человеку, Лагерному номеру. Экзекутора не интересовало, за что или кому назначено наказание. Для него объектом порки был просто заключенный. Как таковое наказание определенно преследовало цель: повысить производительность труда, растоптать достоинство узника, еще больше утвердить власть гестапо, устрашить других находящихся в лагере и население вообще. Но для этого один заключенный подошел бы не хуже любого другого. Получалось, что даже невыносимое страдание утратило всякую связь с индивидом как таковым. Заключенный умирал потому, что евреи позволяют себе много лишнего, что поляков развелось чересчур много, что гражданским за пределами лагеря надо преподать хороший урок. Заключенные плохо понимали, какие следствия вытекали из процесса их расчеловечивания. Впрочем, эсэсовцам тоже не без усилий удавалось уложить все это у себя в голове. Например, в лагерях меня нередко поражала особенная нелепость расхожей среди охранников прибаутки. Чуть ли не каждый день кто-то из них, играясь со своим пистолетом, грозился, что хоть сейчас пристрелит заключенного, разве что слишком жирно будет тратить на него целых три пфенига, которых стоит пуля. Эта шутка повторялась так часто, причем охранниками из разных подразделений, что я не мог списать ее на их тупой, бессмысленный юмор. Смысл в ней явно был, Удивляло только, почему эсэсовцы считали, что она особенно унизительна для меня. Лишь много позже меня осенило, что она, как и все прочие их прибаутки и повадки, хотя позволяла произвести впечатление на заключенных, имела главной целью воспитание самих охранников. Они так часто повторяли одну и ту же фразу, потому что им самим также часто повторяли ее в процессе индоктринации, внедрение в их сознание фундаментальных положений нацистской доктрины. И ввиду своей необычности она застревала в их памяти. Она, надо полагать, изрядно впечатляла их, отчего им казалось, что не меньшее впечатление она произведет на заключенных, хотя те не видели в ней ничего, кроме глупости. «Рядовому эсэсовцу, думаю я, трудновато было осознать, что человеческая жизнь может ничего не стоить». Но впечатляло, когда его начальники оценивали ее ниже пустяшной стоимости пули. В своем изумлении и неверии он должен был как-то переварить эту мысль, вот и повторял ее при каждом случае, стараясь убедить самого себя. Охранникам приходилось немало постараться, чтобы усвоить мысль о такой дешевизне человеческой жизни. При этом они проникались благоговейным трепетом перед могуществом государства, которое способно с такой легкостью распоряжаться человеческими жизнями. И только окончательно усвоив такое отношение к человеку, что всегда происходило не без колебаний, если не считать горстки молодых до ранних убийц, охранники научались не видеть в заключенных людей и обращаться с ними как с лагерными номерами, а не как с личностями». Из справедливости к человеческому роду замечу, что некоторые охранники так никогда и не преуспели в этой гадостной науке. К такому выводу пришел процитированный в предыдущих главах Бенедикт Каутский, разглядевший в нескольких эссесовцах что-то человеческое. Один из них, как он отмечал, никогда не позволял себе антисемитских высказываний, не бил заключенных и не доносил на них, чтобы их наказали. Встречались и те, кто с риском для жизни тайно проносил узникам письма с воли, причем бескорыстно. Разумеется, таких было меньшинство, впрочем, как и не чуждых узников. Большинство эссесовцев не тратили ни минуты своего досуга, чтобы поиздеваться над заключенным, и их леность служила лагерником лучшей защитой. Садисту такое поведение чуждо, ибо мучительство доставляет ему удовольствие. Функциональные решения С началом войны против России нацистский режим отбросил фиговый листок забот о человеке и развязал себе руки для уничтожения миллионов людей. Введение тотальной войны настоятельно требовало трудоспособной рабочей силы, ввиду чего сразу была объявлена новая политика в отношении всех лиц в концлагерях и за их пределами, кто, на взгляд государства, не представлял в этом смысле ценности. Трудоспособных из числа нежелательных элементов надлежало расходовать на принудительных работах до их полного истощения и смерти. Непригодные к труду подлежали целенаправленному уничтожению. Откуда последовало решение истребить всех евреев в Европе, а также лиц, не представлявших трудовой ценности, коллег, душевнобольных и прочих. Таким образом, в последние годы существования с 1942 года и до освобождения союзниками Концентрационные лагеря получили под тотальный контроль многомиллионную трудовую армию и теоретически нацелились охватить всех граждан за исключением малочисленной правящей верхушки. Это был уже полный апофеоз массового государства, состоявшего из кучки деперсонализированных управителей и миллионов расчеловеченных рабов под тотальной властью харизматичного вождя, единственной личности, единственного действительно живого человека». Со строго функциональной точки зрения использовать концлагерных заключенных для рабского труда было разумнее, чем продолжать издевательство над ними без всякой экономической выгоды. С той же точки зрения это был существенный шаг в сторону их расчеловечивания. До того гитлеровское государство в своих намерениях трансформировать личности заключенных под полное соответствие своим целям В какой-то, хотя и малой степени, все же видела в них индивидов, заслуживавших спасения перевоспитанием. И в той парадигме уничтожать следовало только не поддающихся обучению. Новоявленная политика рабского труда и истребления отбросила все представления о ценности человеческой жизни даже по меркам рабовладельческого общества. В рабовладельческих обществах прошлого рабы имели некоторую ценность, и за редким исключением заслуживали некоторых вложений. Нет, хозяева, безусловно, эксплуатировали их труд, не особо задумываясь, что рабы тоже люди. Однако в гитлеровском государстве рабы утратили свою ценность даже как объекты вложений. В этом заключается огромная разница между эксплуатацией частным капиталом и эксплуатацией государством, которое подотчетно исключительно самому себе. Первые выбранные для тотального уничтожения этнической группой стали цыгане. В 1941 году все заключенные в Бухенвальде цыгане были убиты смертельными инъекциями. Но тогда массовое истребление концлагерных заключенных еще не планировалось централизованно и не осуществлялось фабричным способом согласно генеральному замыслу. Этот последний шаг нацисты официально сделали в 1942 году – когда учредили лагеря смерти, поскольку круг лиц, подлежавших уничтожению, пополнили множество русских и поляков. Человек как предмет потребления Концлагеря и лагеря смерти, как и творившиеся в них, представляли собой прикладное, хотя и выходящее за все пределы разумного, применение концепции человека как предмета потребления, в которой в лагере превращался не только труд человека, но и он сам. Заключенными распоряжались, словно они были специально для того предназначены. Их применяли и подгоняли под запросы клиента, которым в данном случае выступало государство. Когда они вырабатывали свою полезность, от них избавлялись норочительно, чтобы не упускать пригодные для дальнейшего использования отходы. Для чего их перерабатывали передовыми фабричными методами, специально для того разработанными. Между тем, еще задолго до того представление о человеке как о продукте фигурировало в идеологии германского массового государства. Достаточно посмотреть, например, на терминологию СС. Когда охранники убивали или планировали убить заключенных, у них это называлось Фертих-махен что редко означало «прикончить», а обычно употреблялось в значении «подготовить» или «заготовить». Разговорному немецкому языку, как и сленгу, Несвойственно обозначать убийство человека выражением «фертих махен». Зато в индустриальном контексте этим выражением обычно обозначали финальную доводку продукта перед его отгрузкой покупателю. Можно еще продолжить эти аналогии с фабричными методами в лексиконе СС. К организации массового уничтожения людей нацистский чиновник подошел с чисто деловых позиций. Он совершил инспекционный тур по действовавшим заводам и фабрикам, Изучил все новейшие и наиболее эффективные методы производства, а также оборудование, и только потом приступил к возведению нового предприятия. Вплоть до 1940 года каждый концлагерь был в той или иной степени полноцикловым предприятием. Получал исходное сырье в виде узников, сортировал их по категориям, использовал их рабочую силу, а отработанный материал уничтожал или выпускал на свободу. Позже в процесс внедрили специализацию. Для каждого этапа были построены отдельные предприятия. Появились приемно-распределительные лагеря, где заключенных рассортировывали и направляли на те или иные работы или в лагеря уничтожения. Теперь производство осуществлялось как минимум тремя отдельными предприятиями – приемно-распределительными лагерями, трудовыми и лагерями смерти. Как и всякое современное предприятие, лагеря обязательно имели собственный исследовательский отдел, выполнявший те или иные виды исследований. Их объединяла одна важная общая черта – каждая живая единица исследовательского материала рассматривалась как продукт массового производства, а потому как легко заменимая на другую такую же. Поскольку гитлеровское государство не низвело людей до объектов, С точки зрения бюрократии было практичнее исправлять ошибки учета под гонкой числа людей под записи, а не наоборот. Если в подсчет новых арестантов вкрадывалась ошибка, ее исправляли путем дополнительных арестов или ликвидации лишних арестованных. Бюрократические ошибки устраняли не подчистками отчетности, а доведением числа объектов до нужного количества. Не был обойден вниманием и вопрос упаковки производственного материала. Всем заключенным выдавали одинаковые полосатые робы и обревали головы, чтобы придать им больше одинаковости. На робу полагались специальные нашивки своего цвета для каждой группы, а также для подгрупп. Этим достигалось внешнее сходство индивидов при четком обозначении групп, к которым они относились. Кроме того, все заключенные носили лагерные номера и, докладываясь кому-либо из лагерных начальников, были обязаны назвать свой номер, группу и подгруппу, но ни в коем случае не свое имя. Всякому массовому государству свойственно пристрастие к тасовкам и перетасовкам, которые не прекращаются до тех пор, пока каждый подданный не займет место в положенной ему категории, который причислен. Если государство к тому же классовое – Оно желает закрепить и как можно дольше удерживать каждого человека в рамках его класса, дабы он не угрожал правящей элите попытками повысить свой статус. Конечно, заветным желанием СС было увековечить классификацию заключенных, и в качестве первого шага вводились нашивки разных цветов и лагерные номера. Следующим шагом категорию, к которой относился заключенный, стали обозначать на его теле «несмываемыми чернилами». В лагерях смерти перешли на татуировки с номерами, чтобы подведомственная единица все время носила на себе метку государства. В этом концлагеря опять-таки доводили до логического совершения тенденции, которые только проклевывались в германском массовом государстве. В идеале нацисты желали бы промаркировать каждого гражданина в соответствии с его статусом. Элита носила знаки различия СС – члены партии партийную эмблему, евреи – желтую звезду. Прилагались определенные усилия, чтобы обязать гражданских рабочих иностранцев тоже носить различительные эмблемы, но те сопротивлялись, и от этой затеи пришлось отказаться. Тем не менее, одержи Германии победу, она бы не приминула принудить каждого носить символ принадлежности своей категории, как это было сделано в концлагерях. Что характерно, многие эсэсовцы, включая лагерную администрацию, не любили своей работы и выполняли предписанные задачи только из чувства долга. Тот же Хес, назначенный комендантом крупнейшего лагеря уничтожения, в прошлом входил в полумистическое арийское течение в недрах движения Артаманской лиги. Лига исповедовала принцип «назад к земле» и мыслила спасение немецких юношей и девушек от растления в городах и на фабриках возвращением их к простой крестьянской жизни, поближе к земле и к природе. Однако, вступив в ряды СС, Хесс отложил в сторонку личные убеждения и склонности. Он истребил в себе человеческую личность и сделался хорошо смазанным колесиком репрессивной машины тоталитарного государства. Поставленный руководить аушвицем, он пожелал хорошо делать свое дело, управлять чистенькой высокопроизводительной фабрикой, Даром, что она волей случая специализировалась на массовом уничтожении людей. Хесс придавал огромное значение достижению идеального управления своим предприятием, а то, что оно обрабатывало не сталь, не алюминий, а живые человеческие существа, его больше не волновало. Вот как описывает свои впечатления от Хесса журналист-союзников, видевший того на Нюрнбергском процессе. Не моргнув глазом, Хесс немногословно по существу рассказывал, как обработал около двух или трех миллионов евреев и других жертв в газовых камерах, крематориях и концентрационных лагерях. Весь облик и манера Хесса говорили о нем как о человеке, которого и в правительственных, и в деловых кругах сочли бы необычайно компетентным и ответственным администратором, педантичным, хотя и лишенным воображения. Как свидетель он держался с неукоснительной корректностью, И не позволял себе ни единого слова, которое могло бы оскорбить слух. Он говорил о массовом убийстве людей только в технических терминах, без всяких душераздирающих подробностей, без выспреннего краснобайства моралиста или садиста. Фанатично приверженный усердному труду, эффективности, порядку, дисциплине и чистоте, Хес все время пребывал в шоке от неспособности Третьего Рейха обеспечивать его жертвам нормальную транспортировку, пропитание медицинские и санитарные расходные материалы, а также надзорный персонал. Он постоянно теребил свое берлинское начальство, требуя увеличить поставки расходных материалов, присылать менее продажных и жестоких надзирателей, но превыше всего требовал, чтобы власти замедлили темпы поставки новых узников, что позволило бы ему выстроить более эффективную машину обработки газовые камеры и крематории для нетрудоспособных и хорошие бытовые условия для трудоспособных узников в его трудовых лагерях. Деловая переписка концлагеря Аушвиц выглядит примерно так же, как переписка любого другого предприятия, о чем свидетельствует приведенная далее выдержка из корреспонденции между Аушвицем и химическим трестом И.Г. Фарбен. В связи с нашим намерением произвести ряд экспериментов со снотворными препаратами, будем признательны, если вы предоставите нам несколько женщин. Мы получили ваш ответ, однако считаем чрезмерно и запрошенную цену в 200 марок за женщину. Мы готовы уплатить не более 170 марок за голову. Если это для вас приемлемо, мы готовы приобрести женщин в собственность. Нам нужны примерно 150. Мы ценим ваше согласие. Подготовьте нам 150 женщин по возможности в хорошем состоянии здоровья, и как только вы сообщите нам об их готовности, мы заберем их к себе. Нами получена заказанная партия женщин. Несмотря на истощенность, они сочтены подходящими. Мы будем держать вас в курсе относительно хода экспериментов. Испытания завершены, все подопытные скончались. Мы рассчитываем вскоре снова снестись с вами на предмет поставки новой партии. ПОВЕДЕНИЕ В ЛАГЕРЯХ УНИЧТОЖЕНИЯ Анализ поведения узников лагерей смерти при всей чудовищности обстоятельств представляет меньше психологического интереса, поскольку у заключенных не было времени или случая сколько-нибудь заметно изменить свою психику. Единственный феномен, который укладывается в рамки данного здесь анализа, состоит в том, что даже зная о своей страшной участи, узники лагерей смерти не предпринимали попыток взбунтоваться. Я на минуту абстрагируюсь от поведения немногих, кто составлял редкие исключения в миллионных массах заключенных. Бывали случаи, когда всего один-два охранника немца конвоировали в лагерь смерти колонной численностью до 400 человек, причем по безлюдным дорогам. При таком соотношении сил у заключенных имелись все шансы одолеть своих вооруженных конвоиров. Пускай кто-то из них погиб бы, но большинство спаслись бы и могли потом присоединиться к партизанам, На самый крайний случай они хотя бы на короткое время удовлетворили бы жажду мести, сами ничего не теряя, ведь их все равно обрекли на смерть. Анализ поведения этих узников вне рамок психологии не дал бы удовлетворительного объяснения их покорности. Если мы хотим объяснить, почему эти люди не пытались сопротивляться, зная, что их так и так ждет неминуемая смерть, следует понять, что самые активные и боевитые Еще задолго до того делали попытки бороться с национал-социализмом и на рассматриваемый момент уже либо погибли, либо обессилели. Поляки и евреи, составлявшие большинство в лагерях смерти, в основном относились к той категории, кто по каким-то причинам не мог скрыться и не оказывал сопротивления. Тем не менее, владевшие ими чувство обреченности вовсе не означает, что они не испытывали жгучей ненависти к своим гонителям. Беспомощность и покорность обычно несут в себе больший заряд враждебности, чем открытая контрагрессия. Открытой контрагрессии выход своей ненависти могли давать противники германского фашизма, например, партизаны и участники сопротивления, совершая нападения и диверсии. Однако в душе раздавленного, не сопротивлявшегося человека скапливался огромный запас враждебности, которую он не мог разрядить посредством действия. Он не мог выразить ее даже в словесной агрессии, из боязни, что из-за этого эссовцы покарают его смертью. Чем больше накапливалась враждебность, тем больше узник страшился, что она выплеснется наружу взрывным актом неповиновения и навлечет на него гибель. Во избежание чего, как представлял узник, ему следовало верить в чрезвычайную опасность агрессора, поскольку только это могло бы укротить его порывы. Получалось, что ради собственной защиты он приписывал эсэсовцам те черты характера, которые более всего пугали его самого. В итоге в нем нарастали тревожность, отчаяние и ненависть, а чтобы удерживать в узде эту гремучую смесь чувств, он должен был видеть в эсэсовце еще более страшного кровожадного убийцу. Необходимость все время подавлять собственную враждебность и одновременно раздувать ужасающий образ эссесовца до да еще больших пределов отнимало у заключенного почти всю эмоциональную энергию. Последние остатки ее вскоре растрачивались на борьбу с угнетенным состоянием духа из-за потери статуса, разлуки с семьей, измождение недоеданием и болезнями и из-за абсолютной безнадежности. В концентрационном лагере враждебность заключенных отчасти находила выход в распрях между отдельными группировками. Пока шли эти междуусобные битвы, сохранялась надежда победить противоборствующую сторону и добиться послаблений для своей. Музельманы, разумеется, больше ни с кем не воевали, не входили ни в какие группировки и не выплескивали наружу враждебность, а подобно заключенным лагерей смерти обращали ее внутрь себя и, подобно им, умирали. Кроме того, в лагерях смерти заключенные были лишены всего, что могло бы поддержать в них самоуважение или волю в жизни, а сдерживаемая враждебность только накапливалась. Всем этим и можно объяснить необычную покорность узников, которые своими ногами шли в газовые камеры или сами рыли себе могилы, а потом выстраивались вдоль их кромки, чтобы упасть в них, когда застрелят». Можно предположить, что к тому моменту большинством узников уже владели суицидальные намерения. Войти в газовую камеру означало легкий способ покончить с собой, без затрат нервной энергии на выбор и планирование способа самоубийства. В психологическом смысле большинство узников лагерей смерти совершали самоубийство, покорно согласившись идти на смерть. Если мои рассуждения верны, можно утверждать, что в лагерях смерти цели СС находили высшее выражение. Насилием и террором СС успешно принуждали своих противников перекор их собственной воли поступать так, как от них требовалось. Миллионы людей смирялись с тем, что их уничтожают, потому что СС своими методами заставили их увидеть в смерти не выход, а единственный способ покончить с условиями, в которых они больше не могли жить, оставаясь людьми. Чтобы сказанное не показалось надуманным, Следует добавить, что аналогичный вышеописанному психологический процесс можно наблюдать у некоторых психических больных. В пользу этого допущения говорит поведение доживших до освобождения узников лагерей смерти. Конечно, симптомы во многом зависели от исходных личностных качеств до заключения и от индивидуального опыта после освобождения. У одних симптомы проявлялись острее, у других слабее, у одних они были обратимы, у других нет. Сразу после освобождения почти все бывшие узники демонстрировали асоциальное поведение, по всей вероятности объяснимое тем, что распад их прежних личностей успел зайти достаточно далеко. Как показали исследования нескольких бывших заключенных лагерей уничтожения, их связь с реальностью была очень зыбкой. У некоторых сохранялся бред преследования, у других бред величия. Последний развился на почве чувства вины, что их самих пощадили, тогда как их близкие погибли. В попытках оправдать и объяснить себе свое выживание они раздували свою значимость, что также позволяло им компенсировать тяжелейший урон, нанесенный их самооценке пережитым лагерным опытом. Жизнь обычным порядком Несколько слов о реакции внешнего мира на концентрационные лагеря. Большинство цивилизованных людей восприняли творившееся в них зверство как явление чудовищное и необъяснимое. Для их гордости стало тяжелым ударом, что нации, считавшиеся цивилизованными, могли дойти до такой бесчеловечности. А вытекавший из этого вывод, что современный человек способен в своей жестокости перейти все пределы, внушал серьезный страх. Старание уложить в сознание сам феномен концентрационного лагеря чаще всего запускали один из трех очень разных психологических механизмов. А. Отрицалось, что человек в принципе способен творить подобное, а зверства приписывались, вопреки очевидным свидетельствам, только кучке психически больных или извращенцев. Б. Отрицалась правдивость самой информации о концлагерях на том основании, что это злонамеренная пропаганда. В особенности поощряло эту точку зрения правительство Германии, называвшее все сообщения о царившем в концлагерях терроре «грой пропаганда», пропагандой ужасов, намеренными измышлениями противников о зверствах. В. Информация о концлагерях воспринималась как правдивая, однако сведения о жестокостях следовало как можно скорее вытеснить из сознания. После победы над нацистской Германией Можно было наблюдать действия всех трех психологических механизмов. На первых порах открытие факта существования концлагерей подняло волну гнева и возмущения в странах-союзницах. Вскоре за ней последовала волна всеобщего забвения, а концлагерях изо всех сил старались не вспоминать. Предположительно, такую реакцию широкой публики вызвало нечто большее, чем постигший ее шок от осознания, что в человеке все еще бушует звериная жестокость. Вероятно также, что старания вытеснить из памяти знания о концлагерных пытках диктовались смутными догадками, что теперь государство имеет в своих руках средство воздействия на человеческую личность. Мысль, что кто-то может менять твою личность вопреки твоей воле, несла страшную угрозу самоуважению. Следовало либо ответить на нее действием, либо вытеснить из сознания. Насколько живуча в нас склонность к отрицанию доказывает повсеместный успех дневника Анны Франк, хотя сама по себе история этой девочки показывает, что подобное отрицание способно приблизить нашу гибель. Больно и тяжело разбирать по косточкам такую человечную, такую пронзительную историю, внушающую огромное сострадание к Анне Франк. Однако я убежден, что всемирный успех ее дневника невозможно объяснить, пока мы не признаемся себе в желании забыть о газовых камерах и превозносить установку на сугубо частную жизнь, на приверженность продолжению нормальной жизни даже в условиях уничтожения целых народов. Прославлять эту книгу следовало именно потому, что попытка продолжить частную жизнь обычным порядком навлекла гибель на семейство франков. Именно потому, что она заостряет наше внимание на губительности такого отношения к жизни – в экстремальных социальных обстоятельствах. Пока семья Франк готовила себе убежище, чтобы, сложа руки, переждать опасное время, тысячи других евреев в Нидерландах и по всей Европе готовились к бегству в страны свободного мира, чтобы сохранить себе жизнь или развернуть борьбу против своих палачей. Кто по каким-то причинам не мог эмигрировать, уходили в подполье, не просто прятались от СС, покорно ожидая, когда за ними придут, а готовились бороться против нацистов ради блага всего человечества. Франками двигало желание, насколько возможно, сохранить себе жизнь обычным порядком. Маленькая Анна тоже хотела, чтобы ее жизнь продолжалась привычным чередом, и никто не вправе винить ее за это. Но ее судьба не была неизбежной, и тем более героической, скорее ее жизнь пропала напрасно. Франки могли взглянуть в лицо фактом и выжить, как выжили многие евреи в Нидерландах. И у Анны определенно имелся немалый шанс выжить, как выжили в тех же Нидерландах многие еврейские дети. Но для этого пришлось бы оторваться от родных и жить в какой-нибудь голландской семье, которая выдавала бы ее за собственную дочь. Все, кто умел признать очевидное, понимали, что труднее всего таиться в подполье всей семьей что эсэсовцам не составляло труда обнаружить людей, прятавшихся вместе. Франкам при их прекрасных связях с нееврейскими голландскими семействами ничто не помешало бы прятаться поодиночке каждому в семье кого-то из друзей голландцев. Но вместо того, чтобы готовить для этого почву, они строили планы, как продлить, насколько возможно, привычную для их семьи жизнь. Любое другое решение – означало бы не просто отказаться от горячо любимой жизни в семейном кругу, а также признать реальность бесчеловечной жестокости человека к человеку. Что лучше всего прочего открыло бы им глаза на ту простую истину, что привычная жизнь не есть абсолютная ценность, что иногда она, как ничто другое, ведет к гибели. Не вызывает сомнений, что при своей обеспеченности Франки, будь у них такое желание, легко могли бы достать себе пару пистолетов, и убить хотя бы одного-двоих зеленых полицейских, которые явятся схватить их. Не так уж они были многочисленны, чтобы потеря по на каждого арестованного еврея не нанесла бы чувствительного урона полицейской машине государства. Это не изменило бы судьбу семейства Франков. Все они, кроме отца Анны, погибли, хотя он ни за что бы не согласился заплатить за выживание гибелью своей семьи. Но Франки могли бы дорого продать свои жизни, вместо того, чтобы безропотно идти на убой. Видится большой смысл в том, что имевшая большой успех пьеса по дневнику Анны Франк завершается обращенными к публике словами Анны, а ее вере, что в каждом человеке живет доброе начало. Разве что пьеса умалчивает о том, насколько важно признать реальность существования газовых камер, чтобы впредь никогда не допускать ничего подобного. Если все люди по сути свои такие хорошие, если нам более всего следует восхищаться тем, что жизнь течет привычным чередом посреди неважно каких ужасов, тогда и нам самим не зазорно вернуться к жизни обычным порядком и позабыть про Аушвиц. Правда, потому и погибла Анна Франк, что ее родители не смогли поверить в реальность Аушвица. И так превозносят историю бедной девочки именно потому, что своим успехом она для нас тоже отрицает, хотя и подспудно, реальность Аушвица. Будь все люди действительно добрыми и хорошими, они никогда не допустили бы Аушвица. Когда пробил час, я уже отмечал, что подчинение тоталитарному государству влечет за собой распад личности, прежде бывшей вполне целостной а также возврат ко многим инфантильным наклонностям. Сейчас, как я полагаю, пришло время предложить слушателю некоторые теоретические рассуждения по теме. Еще много лет назад Зигмунд Фрейд постулировал наличие в человеке двух противоположных влечений, то есть постоянных динамических сил, подталкивающих человека к действию, жизни жизнеутверждающей, инстинкты жизни, названные им эросом или сексом, и влечение к саморазрушению, то есть инстинкты смерти. Чем более развита личность, тем выше ее способность сплавлять воедино противоположные влечения, что образует энергию эго, позволяющую принимать реальность и воздействовать на нее. Чем менее развита психика человека, тем больше он попадает во власть влечений, и в какой-то момент они направляют его личность в одну сторону, а в следующий момент в другую. Например, у дикаря с его примитивной психикой так называемое «детское дружелюбие» может в следующее мгновение смениться крайне безрассудной жестокостью. Однако распад личности, а вернее было бы сказать разделение энергии эго под действием запредельного стресса, заставляющее поддаться беспримерно разрушительным влечением, пусть все кончится, неважно как, а в следующий момент иррациональным влечением к жизни, съем все сейчас, неважно, что потом сдохну от голода, это всего лишь один из аспектов упрощения человека в тоталитарном государстве. Другой аспект – соскальзывание в инфантильное мышление, например, принятие желаемого за действительное вместо критической оценки реальности и по-детски наивное неверие в возможность умереть. Отсюда у многих заключенных возникала иллюзия избранности, что якобы их одних пощадят и позволят выжить. Но еще больше заключенных просто переставали верить в возможность собственной смерти, из-за чего не готовились к такой возможности и в том числе никак не готовились защитить свою жизнь в момент, когда гибель станет неизбежной. До непосредственной угрозы гибели попытками защитить свою жизнь они рисковали только приблизить свою смерть. И потому поощрявшееся противником поведение бильярдного шара послушно катиться, куда пнули, до некоторой степени служило им защитой. Но когда подходил решающий момент, такое поведение становилось губительным для самого индивида, а также для других, поскольку они тоже получили бы больший шанс выжить, решись кто-то из них рискнуть, ведь они все равно были обречены. Но в том-то и беда, что чем дольше индивид катится под ударами, тем вероятнее, что у него уже не останется сил сопротивляться в самый момент неминуемой смерти». В особенности, если такая уступчивость противнику сопровождалась не внутренним укреплением личности, как то требовалось, а ее разрушением. Те, кто не отрицал реальность смерти, не подавлял мысли о ее возможности и не впадал в детские наивные иллюзии своего бессмертия, те, да, готовились к ней как к реально возможному событию. Это означало рисковать жизнью ради самостоятельно выбранной цели и в движении к этой цели спасать свою жизнь, Жизнь других людей или и то, и другое? Когда Германия начала вводить ограничения для евреев, те, кто не поддался апатии, сумели понять, что для них пробил час уйти в подполье, влиться в движение сопротивления, добыть себе фальшивые документы и прочее, конечно, если это не было сделано раньше. И эти люди в большинстве выжили. Для иллюстрации подойдет пример моих дальних родственников. С началом войны один из них, молодой парень, живший в маленьком городке в Венгрии, вместе с другими горожанами-евреями составил план на случай вторжения Германии. Как только нацисты ввели в городке комендантский час для еврейского населения, группа переместилась в Будапешт из тех соображений, что чем больше город, тем проще в нем скрываться. Как и аналогичные группы из других мест, они объединились с той, что образовалось в Будапеште. Они выбрали из своих рядов несколько мужчин типично арийской внешности – и те по поддельным документам немедленно поступили на службу в венгерские подразделения СС, чтобы предупреждать товарищей о готовящихся акциях, заранее сообщать, в каких районах города пройдут облавы и тому подобное. Их замысел работал так успешно, что большинство групп сохранились, не понеся потерь. Вместе с тем они добыли себе огнестрельное оружие, чтобы в случае, если их обнаружат, затеять масштабную перестрелку и дать большинству время скрыться, ценой гибели тех, кто будет сдерживать противника. Нескольких из поступивших в СС сразу же разоблачили и тут же расстреляли, что, вероятно, было лучше, чем смерть в газовой камере. Но даже среди служивших в СС евреев большинство выжили, до последнего момента прячась в рядах самих эсэсовцев. Мой юный родственник не смог убедить некоторых членов семьи вместе с ним перебраться в Будапешт. Позже он трижды с огромным риском для жизни возвращался в городок уговаривать их. Он указывал на усиливавшиеся преследования, на то, что евреев уже массами отправляют в газовые камеры, но так и не смог внушить им сняться с места, оставить свои дома и нажитое имущество. С каждым визитом он все отчаяние умолял их уехать с ним, и с каждым визитом встречал все более упорное нежелание слушать его и все большую неспособность к действию как будто они с каждым его приездом делали очередной шаг к крематорию, где, в конце концов, изгинули. С каждым приездом он убеждался, что его родные еще отчаяннее цеплялись за свой прежний жизненный уклад и за нажитое имущество. Как будто в них параллельно протекали два процесса. Чем больше вымывалась их жизненной энергии, тем больше домашние вещи давали им мнимую безопасность, подменявшую ту реальную, которая подкреплялась активным планированием жизни. Они тоже, как дети, предпочитали отчаянно цепляться за отдельные вещи, и теперь в них вкладывали весь тот смысл, которого больше не могли найти в своей жизни. Стоило им отказаться от борьбы за собственное выживание, как неодушевленные предметы начали все больше и больше превращаться в средоточие их жизни, а их личности распадаться, крошиться на кусочки». В Бухенвальде я разговаривал с сотнями немецких евреев, попавших в заключение еще осенью 1938 года. Я допытывался, почему они не уехали из Германии, видя, как усиливается преследование, как множится унижение, которым их подвергают. Ответ был, разве мы могли? Тогда пришлось бы бросить свои дома, говорили они, бросить налаженное дело. Нажитые ими земные, благо гирями, висели у них на ногах, не давая сдвинуться с места. Вместо того, чтобы распоряжаться своей собственностью, они сами очутились в ее распоряжении. Перемены в отношении нацистов к евреям хорошо показывают, как люди, которые помещали всю жизненную энергию в свое имущество, шаг за шагом двигались к своей гибели. Во времена первых бойкотов еврейских магазинов видимой целью нацистов было завладеть имуществом евреев. Последним даже позволялось взять что-то из вещей с собой, если они обещали сейчас же уехать из страны, бросив основное имущество. Долгое время в намерения нацистов как раз и входило выдавливание в эмиграцию нежелательных меньшинств, включая евреев. И для этого как раз и принимались дискриминационные законы. Политику истребления нацисты ввели только когда предыдущие меры не дали результата, хотя она тоже вписывалась во внутреннюю логику их расовой идеологии. Остается только гадать, не от того ли эсэсовцы пришли к мнению, что миллионы евреев, а позже людей других национальностей, покорно пойдут на заклание, что они видели, как много унижений готовы принять евреи, не пытаясь постоять за себя. Преследования ужесточались постепенно, шаг за шагом, поскольку не встречали решительного сопротивления. Вполне вероятно, что покорные принятие евреями, нараставших дискриминацией и унижений, как раз и послужило СС первой подсказкой, что их можно довести до состояния, когда они своими ногами пойдут в газовые камеры. Большинство польских евреев, которые не верили, что их жизнь продолжится обычным порядком, пережили Вторую мировую войну. При приближении немцев они без сожалений бросали дома и имущество и бежали в Россию, хотя многие из них питали здоровые недоверие к советской системе. Но пускай они были там, судя по всему, гражданами второго сорта, их, по крайней мере, считали людьми. Те же, кто оставался на месте и пытался жить, как ни в чем не бывало, сами шли навстречу моральному разложению и погибали. Таким образом, в глубинном смысле путь в газовую камеру можно расценивать как заключительное следствие философии жить обычным порядком, невзирая на обстоятельства как последнее проявление непротивления инстинкту смерти. Что также можно назвать принципом накопленной инерции бездействия, ведь индивид делал первый шаг на этом пути еще задолго до того, как оказаться в лагере смерти. Правда и то, что такое самоубийственное поведение, имеет еще другое толкование. Оно означает, что человека можно довести до определенной черты и не далее – что за этой чертой он предпочитает смерть нечеловеческому существованию. Но первым шагом к этому жуткому выбору все равно бывает инерция бездействия. Те, кто сдаются на милость апатии, изымают свою жизненную энергию из мира, теряют способность к инициативному действию и страшатся его в других людях. Они уже не воспринимают реальность такой, какова она есть – Вернувшись в инфантильность, они способны видеть ее только детскими глазами, охотно отрицают все неприятное и свято верят в собственное бессмертие. Этот феномен ярко иллюстрируется лагерным опытом Ольги Ленгель в Аушвице. По ее воспоминаниям, хотя их женский барак отстоялся он на несколько сотен ярдов от крематория и газовых камер, и узницы хорошо понимали, что там происходило, многие из них даже месяца спустя не верили в это. Осозная они истинное положение дел и свою ситуацию, это, вероятно, помогло бы им либо спасти свои жизни, которые у них и так собирались отнять, либо жизни других заключенных. Но они не могли позволить себе осознать это. Когда Ленгель в числе прочих узниц отобрали для отправки в газовые камеры, остальные даже не попытались вырваться, как это успешно сделала Ольга. Хуже того, При первой попытке ее товарки из партии, отобранных в газовую камеру, позвали надзирателей и донесли им, что она пыталась скрыться. Ленгель в отчаянии задается вопросом, как это возможно, чтобы люди отрицали реальность газовых камер, когда весь день видели, что из труб крематория валит черный дым, а воздух пропитан смрадом горелой плоти? Как они дошли до того, что предпочли не верить в свое уничтожение только для того, чтобы удерживать себя от попыток спасти собственную жизнь? У Ленгель нет другого объяснения, кроме того, что ими двигала зависть ко всякому, кто мог бы избежать общей участи, потому что им самим не хватало смелости действовать во свое спасение. На мой взгляд, причина в том, что они отказались от воли к жизни и отдались во власть влечения к смерти. Что подвигло их больше отождествлять себя с эсэсовцами, которые истребляли людей, чем со своими товарками по заключению, которые все еще цеплялись за жизнь и потому сумели избежать смерти. Человечность. Для чего она нам? Когда заключенные шли прислуживать своим палачам, когда помогали им ускорять конвейер смерти таких же, как они заключенных, дело уже выходило за рамки простой инерции. К их инерции бездействия уже добавлялось неудержимое влечение к смерти. Те, кто пробовал прислуживать своим убийцам по профессии, которую имели в прошлой гражданской жизни, просто продолжали, если не прежнюю профессиональную деятельность, то прежнюю жизнь обычным порядком, и тем открывали себе двери к смерти. Ленгель называет служившего в ваушевице нацистского врача Йозефа Менгеле типичным примером настроена жизнь обычным порядком, который позволял некоторым узникам и определенно эсэсовцам более-менее сохранять внутренний баланс, несмотря на все, что они творили. Она отмечает, что доктор Менгеле – принимал роды со всеми необходимыми предосторожностями, неукоснительно соблюдал антисептические меры, аккуратно перерезал пуповину и прочее. А спустя полчаса отправлял мать и новорожденного в крематорий. Но даже сделав выбор, доктор Менгеле и ему подобные должны были хотя бы иногда обманывать себя, чтобы продолжать жить в ладу с собой, имея на совести такой груз. На эту тему я нашел всего одно письменное свидетельство – за авторством доктора Нисли, узника Аушвица, который пошел служить эсэсовцем в роли врача-исследователя. Как он старательно сам себя обманывал, видно хотя бы потому, что он все время называл себя врачом, хотя, по сути, был подручным преступника. Институт расово-биологических и антропологических исследований он аттестовал как один из самых высокопрофессиональных медицинских центров Третьего рейха, хотя его главной задачей были фальсификации. Что Нисли был врачом, ни в коей мере не меняет того факта, что, как и всякий променент, прислуживавший СС усерднее, чем это желали делать иные ССовцы, он был пособником, соучастником преступлений СС. Но как он мог жить с этим? Ответ такой. Он гордился своими профессиональными навыками, невзирая на то, каким целям они служили. Его профессиональная гордость пронизывает все его записки, где он рассказывает о собственных страданиях и страданиях других заключенных. Здесь важно отметить, что доктор Нисли, доктор Менгеле, как и сотни других куда более выдающихся врачей, получивших профессиональное образование задолго до появления Гитлера, участвовали в медицинских опытах над людьми и связанных с ними псевдонаучных изысканиях. Их гордость за свой профессионализм и научные знания – Безотносительно моральности их практического применения вот что представляет немалую опасность. То же самое мы видим в современном обществе, которое необычайно высоко ценит технологические компетенции, хотя концентрационные лагеря и крематории давно отошли в прошлое. Аушвица больше нет, но пока живы это абсолютное безразличие к человеческой жизни, мы не можем чувствовать себя в безопасности. Легко понять, что достижение тонкого равновесия между крайностями может открыть путь к идеально благополучному существованию. Труднее принять мысль, что этот рецепт пригоден и при массовом уничтожении людей. Но отдаваться на волю одних только эмоций или одного только разума, даже в экстремальных условиях, не тот путь, который ведет к хорошей жизни и тем более к выживанию. Отто Франк жил ради того, чтобы сберегать своим родным их привычную жизнь но при всей любви к ним не сумел уберечь их самих, что мог бы сделать, будь его эмоции больше оплодотворены разумом. Доктор Нисли, напротив, сделал ставку на свой высокий профессионализм патолога-анатома и, вопреки голосу восстававшего сердца, настолько растоптал свое самоуважение и свою науку, что вряд ли в его выжившей телесной оболочке оставалось хоть что-то человеческое. «Я знал многих евреев», а также не евреев а антинацистов выживших в гитлеровской Германии и оккупированных странах, как те ребята из Будапештской группы. Но эти люди понимали, что нельзя продолжать жизнь обычным порядком, когда привычный мир раскалывается на куски, когда бесчеловечность правит бал. В такие времена ты должен в корне переоценить все, что делал, во что верил, за что выступал. Если коротко... Ты должен определить свою позицию в новой реальности и твердо держаться ее, а не замыкаться в частной жизни еще сильнее. Если сегодня чернокожее большинство в ЮАР выступит против стоящей на страже апартеида, вооруженной до зубов полиции, даже если будут убиты сотни, а десятки тысяч брошены в концентрационные лагеря, их протест, их борьба рано или поздно убедит их, что впереди есть просвет, реальный шанс обрести свободу и равенство. Миллионы евреев в Европе, которые вовремя не уехали или не перешли на нелегальное положение, как это сделали тысячи других, могли бы, по крайней мере, выступить против СС, как люди свободной воли, вместо того, чтобы лечь ничком, ждать, когда за ними придут, чтобы отправить в лагерь уничтожения, а потом своими ногами идти в газовые камеры. И все же история концентрационных лагерей учит нас, что даже в такой, подавляющей всякую свободу среде, Определенные виды психологической самозащиты все же позволяют сберегать себя, и что важнейший элемент этой самозащиты – осознание, какие процессы и почему происходят в твоей психике. Имея достаточно такого понимания, узник не поддастся на самообман, будто защищает себя, чем дальше, тем больше подчиняясь среде. Он поймет, что многое из, казалось бы, дающего ему защиту на самом деле только разрушает его личность. Самый запредельный пример – заключенные, которые сами вызывались подсоблять эсэсовцам, уничтожать людей в газовых камерах, надеясь этим спасти свои жизни. Всех их в скором времени уничтожили. Но многие погибли еще раньше, прожив последние недели в кошмаре более страшном, чем тот, что был им уготован, не сунься они добровольно, приспешничать врагу. СОПРОТИВЛЯЙСЯ Неужели ни один из обреченных узников не пробовал сопротивляться? Неужели ни один не пожелал умереть несломленным, не пожелал утвердить свое достоинство насильственным сопротивлением СС? Такие люди были, но лишь горстка. Один пример. Члены, приставленные к газовым камерам 12-й зондеркоманды Аушвица. Они прекрасно знали, какая участь их ожидает. Недаром первое, что поручали новому составу зондеркомандо, так это сжечь в крематории трупа предыдущего, уничтоженного всего несколькими часами ранее. В ходе бунта члены 12-й зондеркоманды убили 70 овцев в том числе одного офицера и 17 младших чинов. Один из крематориев они полностью разрушили, другому нанесли серьезные повреждения. Правда, все 853 члена зондеркоманды погибли. Но, как показывает их пример, участие в зондеркоманде давало шанс порядка десяти к одному уничтожить кого-то из эсэсовцев, гораздо более высокий, чем у рядовых узников концлагеря. Зондеркоманда, которая взбунтовалась и нанесла тяжелый урон противнику, приняла фактически такую же смерть, что и остальные, не бунтовавшие зондеркоманды. Но тогда почему? И этот вопрос не дает покоя всем, кто изучает лагеря смерти. Почему миллионы узников шли на убой без всякого сопротивления, имея перед глазами примеры 12-й зондеркоманды и других не сдавшихся узников, которые ухитрялись уничтожать или повреждать газовые камеры, убивать хоть по одному на каждых десятерых эсэсовцев? Почему из миллионов заключенных лишь единицы предпочли умереть с человеческим достоинством, как члены всего одной из множества зондеркоманд? Почему другие зондеркоманды не восставали, а покорно принимали смерть? И что заставляло бунтовать тех немногих, кто решался на это? Полагаю, свет здесь прольет другой редкий пример высшего самоутверждения человеческого достоинства. Раздетых догола узниц перед тем, как отправить в газовую камеру, выстроили в шеренгу. Командовавший экзекуцией офицер СС откуда-то прознал, что одна из узниц в прошлом была танцовщицей и велел ей станцевать для него. Она повиновалась, и в танце как бы невзначай стала приближаться к нему, а оказавшись рядом, выхватила у него пистолет и застрелила на повал. Но могло ли быть так, что даже в этой кошмарной ситуации танец заставил узницу снова осознать себя человеком? Во время танца она в буквальном смысле выделилась из общей массы и снова обрела индивидуальность, когда ей велели показать себя в занятии которая когда-то выбрала своей профессии. На какие-то минуты она перестала быть лагерным номером, безымянной обезличенной узницей, а стала танцовщицей, какой всегда себя осознавала. Трансформация возымела мгновенный эффект. Вернув себе свое прежнее «я», она набросилась на замышлявшего убить ее противника и уничтожила его, пускай ценой своей жизни. Этот редкий пример, как и немногие подобные, на общем фоне сотен тысяч живых мертвецов, смиренно шагавших в могилу, показывает, что утраченная индивидуальность способна восстановиться за мгновение, сведя на нет понесенный ею урон, как только мы сами своей волей решаем, что больше не хотим быть безличными винтиками системы. Воспользовавшись последней свободой личности, который не мог отнять даже концентрационный лагерь, самой решать, что думать и как оценить свои обстоятельства, эта танцовщица вырвалась из своей истинной тюрьмы. И смогла сделать это, потому что не побоялась рискнуть жизнью, чтобы еще раз утвердить себя как самостоятельную личность. Поступая так, мы, даже если нам не суждено выжить, хотя бы с человеческим достоинством принимаем смерть.